Человек кажется тебе живым, а вот как услышишь, да, это самый страшный звук на свете, звук конца. помоги ко мне подняться на ступеньки, дитя, и ты, Беатриса, дай мне руку. Скарлетт обойдется и без твоей поддержки. Я ведь не нужны костыли, а у меня, как правильно заметил Уилл, нежелезное здоровье.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 Старуха бросила на неё острый, как у птицы, взгляд. «Да, однако временами очень бывает неуютно». «Послушайте, бабуля», — вмешалась миссис Старлтон, — «не надо говорить об этом со Скарлетт. Ей без того худо. Такую дорогу проделала, затянула себя в корсет, а тут ещё горе да жара. Того и, гляди, выкидыш будет. А вы ещё вздумали говорить...»